Глава пятнадцатая. Первый выходной мы возились с волосами. Сначала нужно было выбрать место, где можно было срезать прядь без ущерба для прически. Потом эти волосы следовало вымочить в парочке зелий для усиления прочности, эластичности и защиты от огня. Потом разделить прядь на более тонкие для плетения. и окунуть в воск. Вечером мы нарезали высохшую шкурку перчика, раздвинули шторы, чтобы луна заглядывала в окно, и принялись плести, шепча наговор. Артефакторы такие браслеты сплетают сразу, закрепляя заклинаниями. Но ведьмы... Мы пели, бормотали, желая своим возлюбленным радости, тепла, удачи, здоровья, И еще много-много всего хорошего. Я плела простую рунную косу с семи полос. Амейта решилась на более толстый браслет-шнурок, вплетая в него два куска проволоки из лунного серебра для физической защиты. Боевику актуально, а я заменила лунное серебро корешком девесила, «Ботовику важнее избежать банального истощения». Когда мы закончили плетение наговора, сил хватило только защелкнуть зажимы и выложить браслеты на подоконник, чтобы они напитались лунным светом. Потом мы упали спать, не раздеваясь. А утром первым делом бросились смотреть, что получилось. Два моих браслета мягко сияли болотной зеленью моей магии. Браслеты Мейты серебрились лунным светом. «Ох», — сказала я, — «Мейта, да ты, похоже, лунная ведьма». Неуверенно, пробормотала подруга, разглядывая свои изделия. «Точно, точно, у тебя и волосы светлее стали». Мейта бросилась к зеркалу. и убедилась, что все так и есть. Мы порадовались. Когда у ведьмы определяется дар, она может использовать его, чтобы усиливать даже обычные ведьмовские приемы. Например, зелья умейты. Теперь лучше всего будут получаться с лунной водой или на определенную фазу луны. Обереги в форме луны или месяца тоже будут иметь успех. И все травы и камни с названием лунные Будут в ее ритуалах более эффективны. Довольные мы помчались на завтрак, прихватив браслеты. Чтобы подарить парный браслет мужчине, его следовало привязать кровью. Просто так не сунешь. Поэтому после завтрака Мейта увела Марка выгуливать фамильяров, а я задумалась, как бы встретиться с магистром Оксом, чтобы передать ему подарок. Получалось, единственное удобное для этого места лаборатория. Туда я и отправилась. Всё равно нужно запасы зелий пополнить.